Глава 82. Про унитазы и структурированность. В свое время в мире естественного акушерства имелась возможность заказать обучение родом на дом. Приезжала акушерка и в комфортных для слушательницы условиях читала лекции. Понятно, что обходилась такая эксклюзивная услуга недешево. Одна пара приглашала меня целых три раза. Женщина не хотела ездить в общественном транспорте и пересекаться на групповых занятиях с другими беременными. Илона, 34 года, вторая беременность, в первых родах Кесарева. Повторно хотела родить сама, и муж ее всячески поддерживал. Мы тогда начинали активно рожать рубцы с главврачом 22-го, доктором Бранкович. Копился объемный, позитивный опыт. Роддом приобретал определенный первопроходческий авторитет. Скорее всего, Илона выбрала меня именно поэтому. Точно не помню, но работала она то ли бухгалтером, то ли преподавателем в сфере финансов и экономики, что-то в этом роде. То есть серьезная, умная дама с развитым мужским мышлением. Внимательно слушала, тщательно конспектировала, задавая множество уточняющих вопросов. И параллельно дико раздражалась поведением сына, постоянно носившегося по квартире, требовавшего совместных игр и отвлекавшего ее от процесса. «Парню пять лет, ни минута не может усидеть на месте, живой и любопытный». «Вадик, немедленно перестань, сколько можно. Успокойся, наконец, сложи руки и сиди тихо. Дай мне хоть какой-то кусок покоя». Я потом шутила со своими детьми. «Дайте кусок покоя». «Видишь, тетя читает лекцию. Мне нужно слушать. Хватит носиться, не ори». Не понимаю, почему он с утра до ночи бегает и вопит. «По-человечески же объясняю и прошу. Что за бардак? Достал уже. Воспитываю, воспитываю, а все толку. «Инна, я такой человек. Во всем важны порядок и структура. Без четкого плана не могу. Необходим конкретный распорядок дня, иначе никак. Всегда встаю в одно и то же время, в одно и то же время ложусь. Все остальное тоже по расписанию. А то чувствую себя как-то скверно, неправильно. Двадцать второй роддом? Нет, что ты, там же один общий туалетный этаж». Не смогу сесть на унитаз, на который до меня кто-то садился. Я даже на общей лекции не стала ездить. Кто-нибудь заразный обязательно рядом окажется. А что скажешь про двенадцатый? Там хорошие условия, отдельные палаты со своим санузлом. Мне будет комфортно. Общий унитаз — это отвратительно. Не понимаю, почему до сих пор что-то подобное допускают. Который раз пытаюсь донести до нее простую мысль. Да. Личный комфорт и персональный унитаз — это очень важно и нужно, спору нет. Но когда речь заходит о действительно принципиальных моментах, особенно о естественных родах, а приходит человека в жизнь, какие унитазы? Всегда привожу пример. Лучший секс случается не в шикарных отелях и на шелковых простынях, а когда происходит взрыв гормонов. К тому же ограничение удобства от силы на сутки. Остаться жить в роддоме никто ведь не предлагает. Но чувствую, не убеждаю. Переношу центр тяжести на ее мужа. Интеллигентный, вежливый, вовлеченный в мои лекции. «Инна, мы целиком прониклись идеей родить естественно. Вы наш родной человек, прямо вот Бог послал. Очень хочу, чтобы вы присутствовали на родах. Верю, что у нас все получится. И сделайте как-нибудь так, чтобы вы точно с нами родили, чтобы не уехали на чьи-то другие роды». Я вам сверху еще доплачу, как чаевые. Что мне его чаевые по сравнению с рисками расхождения рубца? Прошу убедить жену временно обращать меньше внимания на бытовые условия. В 12-м, в ту пору, на фоне 22-го, все в этом плане выглядело действительно неплохо, но с рубцами там никто плотно не работал, как, собственные везде. В контракте не отказывают. Рубец? Конечно, приходите. А потом... «Ну, не получилось, что ж поделать, давайте на Кесарева». А успешно родить рубец – это и профессионализм, и опыт в разных сложных случаях. На последнем занятии Илона с удовлетворением и некоторой даже гордостью сообщила, что удобство, комфорт, свой унитаз и завязанное на это душевное равновесие для нее и ее родов главное. Без них она родить никак не сможет – И потому заключила контракт в двенадцатом роддоме. Что ж, человек всегда волен выбирать, подытоживаю с легкой грустью. Прощаемся. В прихожую, тормозя свой стремительный полет, выбегает Вадик. Уставившись на меня сияющими глазами и очаровательно щербато улыбаясь во весь рот, звонко, торжественно декламирует. Немая сцена. У Илоны будто отваливается лицо. Продышавшись, приняв, так сказать, событие, сдавленно констатирует. «Вадик, ты все испортил». Шла к машине, не переставая хихикать. Анекдотический финал. Ее роды так и не начались. Жёстко структурированный ум не разрешил матке сделать ни единой схватки. В шейке не наблюдалось ни малейшего признака зрелости и готовности к родам. Ровно в 42 недели Илону планово прокисарили в 12-м роддоме, удобство и комфорт индивидуальных палат которого ей так и не пригодились. Полагаю, то же самое произошло и в первый раз. Неконтролируемый природный процесс естественных родов – явно не соответствовал строгим стандартам хорошо организованной раз и навсегда упорядоченной жизни этой правильной женщины. Согласно условиям контракта «Мира естественного акушерства», стоившего на тот момент 50 тысяч, в случае планового Кесарева 13 подлежали возврату. После выхода из операционной муж Илона зажал меня в углу И долго доказывал, что смехотворные два часа, потраченные акушеркой на кесарево сечение вместо полноценных родов, которые, по его мнению, могли длиться и трое суток, никак не соответствуют итоговой стоимости контракта. Им обязаны вернуть гораздо больше.